Крепость пала, но гарнизон победил. Так. «Видю тебя, видю тебя!» Взревел кроличьи яйца, обнаружив видимого противника, и новые выстрелы из тьмы наверху. «А, это же я из Киплинга переводил. Сталки и компания. 1953 год. Камчатка. Я сижу в штабе и перевожу Киплинга, потому что за отсутствием... Видимого противника переводчику делать больше нечего. «Кроличьи яйца. Рабец такс И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал «Рэббитс-балс». Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная.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 Как могло случиться, что Ленько, так хорошо знавший устава, допустил грубейшее нарушение устава в гарнизонной и караульной службы, А ты, Беркутов, разве ты не оказался ротозеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все, как мы не заметили, что Симакова не оказалась с нами, когда караул был поднят в ружье? Да чего же странно все это перечитывать сегодня». Словно рассказывают тебе умиленно, как ты в три годика, не удержавшись, обделывался при большом скоплении гостей. А ведь не три годика, а все двадцать восемь было мне тогда. Но до чего же хотелось увидеть свое имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить на показ печать любимца Мусы Аполлона».